Глава шестая Ярослава. Если Светка что-то в т е м я ш а л а себе в голову, то против нее не попрешь. Она все равно сделает так, как считает нужным. Это у них с Матвеем похожее. Что он, что она, упрямы до дрожи в коленях. Для меня до сих пор остается загадкой, как они уживаются, имея такие характеры. И ведь живут хорошо. Он ее на руках носит. Она цветет от счастья. Идеальная пара. Если бы я не знала, что у этих двоих было в прошлом, то могла бы начать завидовать им. Сложно не начать это делать, когда видишь такую идиллию. Света и Матвей в ы с т р а д а л и свое счастье. Они за него боролись до последнего не опускали руки и в конечном итоге победили. Смотрю на них и понимаю, что нет ничего невозможного. Если у Шуилларионовых вышло победить столь могущественного врага, откатить множество незаконных сделок со светинным наследством, отыскать ее официально погибшую мать, то и я не должна сдаваться. Ребята вон что пережили и нашли способ быть вместе. Найти работу гораздо проще, ведь так? Вик, ты готова? Заглядываю в комнату к сестре. Она как раз застегивает платье. Ага, кивает лучезарно, улыбаясь. Тогда спускайся скорее, подгоняю ее. Там нас водитель уже ждет. Беру сумку, проверяю на месте ли документы. Быстрым шагом иду к ожидающему нас авто. Оно стоит на проезжей части напротив небольшого домика, где мы живем. Мальчишки уже во в с ю резвятся на своих местах. Опривычный к детским выходкам водитель с невозмутимым видом слушает детское радио и ожидает, пока мы с с е строй разберемся со своими делами и спустимся. Вика сейчас подойдет. Произношу виновата. Мне некомфортно, что мы заставляем себя ждать. Но Викуся та еще черепаха. Крайне медленно собирается и практически всегда опаздывает, даже если начинает готовиться за три часа. я р о с л а в а не переживайте, все в порядке, заверяет меня сидящий за рулем мужчина. Я привык. Света прислала за нами личного водителя их троих детей, десятилетних двойняшек Дениса и Маруси и трехлетнего Адама. У и л а р и о н о в ы х он работает не первый год и уже научился спокойно переносить к и п и ш который творит детвора. а также пресекать все детские сюрпризы. Машина адаптирована, чтобы перевозить детей. Здесь есть питьевая вода, влажные и обыкновенные салфетки, полиэтиленовые одноразовые пакеты, если кого з а т о ш н и т специальные браслеты от укачивания, игрушки и множество других нужных и не особо вещей. В салоне просторного минивена прохладно и комфортно. Нет этой невыносимой жары, которая стоит на улице. Вроде бы уже вторая половина августа, а солнце пек такой, что не продохнуть. Днем, особенно в городе, находиться крайне тяжко. Благо хоть ночи холоднее стали. Земля успевает остыть, и если проснуться чуть раньше, то утром можно насладиться прохладой. Ближе к полудню начинается знойный день. Лето в этом году жаркое и дождливое. Детвора практически целые сутки торчит во дворе. Мальчишки играют в догонялки, ловят кузнечиков и лягушек. После дождей запускают кораблики в канаве и прыгают б о с и к о м по лужам. Вода в них как парное молоко. Если бы не предательство Степана, то мои сыновья были бы лишены этого всего. Наверное, с годами я становлюсь мудрее. Учусь находить плюсы даже в том, где их, казалось бы, вовсе нет. Все, я готова. Поехали. В автомобильный салон с лучезарной улыбкой залезает сестра. Ее рюкзак трещит по швам. Ума не приложу, что она туда напихала. Не прошло и года. Хмыкаю. Скептически смотрю на н о ш у сестры. Даже не начинай. Говорит, выставляя вперед руки в оборонительном жесте. Я не специально, оно само. у г у Киваю, отворачиваюсь к окну, смотрю, как за стеклом начинают мелькать деревья. Мы выехали из дачного сектора и мчим по трассе. Ясь, что у тебя с работой? Ты собеседование перенесла? Интересуется Вика. Сестра переживает, и я ее прекрасно понимаю. Денег осталось так мало, что если в ближайшее время я не устроюсь на работу, до предполагаемой зарплаты мы не протянем. Блин, придется во всем признаться девчонкам. Надеюсь, они смогут помочь. Вик, расслабься и меня оставь с этим вопросом в покое. Но вторую половину предложения говорить уж явно нельзя. Сестра тут же з а в а л и т вопросами. Будет задавать их до тех пор, пока не выведет из себя и не добьется того, что на эмоциях я ей в ы в а л ю все, что накопилось. Ой, смотри! Вика показывает пальцем в небо. Глаза от восторга горят. Воздушный шар! Выдыхаю. Неужели на этот раз пронесло? Где? Хором произносят мальчишки, утыкаясь на сами в окна. Пространство вокруг наполняется визгами, охами и ахами. Детворе безумно интересно посмотреть на парящий в небе яркий воздушный шар. Когда летающее средство остается за нашими спинами, мальчишки начинают играть в летчиков. Одна игра сменяет другую, затем появляется третья. Время в дороге пролетает как один миг. К дому и Ларионовых мы подъезжаем, веселясь и шутя. Мальчишки выпрыгивают из машины, едва та успевает остановиться, и тут же бегут к играющим на детской площадке детям. Там собрались все: и Шакировы, и Ларионовы. Красота! Ну наконец-то! Из дверей дома выходит Рафаэль. Юль, Свет, ваши гости приехали. Говорит громким голосом, бегло здоровается с нами и уходит в сторонукрытой беседки. Там вижу два мужских силуэта, ожидающих его. В одном тут же узнаю Матвея. Мы друг другу киваем, приветствуя. Второй мужчина по-прежнему стоит к нам спиной. Его образ мне кажется смутно знакомым. Сердце начинает чаще стучать. Присматриваюсь. Он словно чувствует мой взгляд, поворачивается и...